Часть вторая. Сочи Потрох. Не похоже, что эта грёбаная песчаная гадюка собирается отпускать нас живыми, сказал Плут восьмой едва сдерживая смех. Иногда хорошее настроение приходило к нему в самые разгорачия, которые ничего не могло противопоставить улыбке бардача, по-прежнему полной уверенности и надежды. Но всё же, как им выбраться из этой передряги? Не похоже, чтобы даже Ди при всём его удивительном мастерстве смог выбраться из этих нелепо больших муравьиных ям. Тем более, что он продвигался не в одиночку. К спине его спутника была привязана молодая девушка, и поскольку её организм подвергся серьёзному радиационному поражению, время обрело для них ещё большее значение. Эй, что нам делать? спросил Плут восьмой. Он выглядел чрезвычайно заинтересованным. Закрой глаза и пригнись. Последовал жёсткий ответ. Плут восьмой не имел ни малейшего понятия о том, что должно произойти, но с плёстём гневния мир вокруг задопил о белым светом. Под воздействием столба света, ударившего в одну из колоссальных воронок, песчинки раскалились, расплавились и застыли, образовав ровную стекляннистую поверхность, отражающую лунный совет. Колонны света снова и снова ударялись в небес, и диск слегка прищурился, так что в смешении света и тьмы его лицо то оказывалось полностью освещено, то снова скрывалось в тени. Казалось, это продолжается целую вечность, но на самом деле прошло лишь несколько секунд. Помимо тусклых поблескивающих как вода белых впадин, залитая лунным светом равнина была такой же, как и прежде, мёртвенно неподвижной. Выглядело так, словно по змеям норам врезали атомным ударом. Кто чёрт возьми мог сделать такое? спросил плут восьмой, а затем проследил за взглядом Дея. Возможно, он знал о многих чудесах мира, но всё же у него вырвался вздох удивления. Огромная чёрная тень, которая казалась одновременно и круглой, и продолговатой, цеплялась за центральную часть далёкого горного хребта. Она передвигалась не по каменным стенам, а над горными вершинами. Мало того, по мере продвижения она неуклонно спускалась всё ниже. Учитывая расстояние и тень двигалась со скоростью как минимум 12-13 миль в час. Она была круглой, приблизительно 2 миль в диаметре. Что ж, нам стоит поблагодарить их, спросил лот восьмой. Где два заметны кивнул. «Хорошо, что поблизости оказался такой мобильный город, оснащённый пушкой Прометей. Невероятная меткая стрельба. Наши спасители появились здесь как раз вовремя». «Ну и хвала небесам! Я только надеюсь, что мэр не из тех, кто будет ждать от нас благодарностей. Поехали!» — сказал байкер. «Что-то мне не хочется ждать, пока он сюда доберётся». Рёв мотоцикла и глухой стук подкованных железным копыт эхом разносились по всей равнине, После 10 минут езды на полной скорости перед ними из-за гребня холма точно облака выплыла огромная чёрная фигура. И одно было усеяно сферами, сооружинными из железа и дерева, а также трубами, из которых вырывался белый пар. Очевидно, жатый воздух был одним из видов энергии, что двигало город вперёд, и всё же сколько усилий требовалось, чтобы переместить этот объект хотя бы на дюйм. Как не, как эта увесистая катяющаяся конструкция, под которой вздрагивала земля, являлась целым городом. Даже осознавая это, видя его перед своими глазами, нелегко было представить себе нечто настолько невероятное. По площади город занимал более двух квадратных миль, вдобавок из массивной и круглой основы вырастали те с настоящей друг к другу зданий из дерева, пластика и железа около 30 футов высотой. Между ними протянулись улицы, одни прямые и аккуратные, другие извилистые и замысловатые. На самом краю плотно сооружённых построек виднелся маленький парк с кучкой надгробных плит, обозначенные как кладбище. Естественно, кроме жилого района, здесь умелось всё, что можно было найти в обычной деревеньке или городе: больница, контора шерифа, тюрьма и пожарное депо. А в парке ветер раскачивал настоящие живые деревья. Поразительно, но платформа, поддерживающая это колоссальное строение и обеспечивающая плавность его передвижения, раскачивалась приблизительно в 3 футах над землёй. С таким не могли бы справиться ни пневматические, ни реактивные двигатели, Очевидно, подобная мощность вырабатывала атомный реактор, заключённый внутри платформы, затем она проходила через субатомный преобразователь частиц и заменялась на антигравитационную энергию. Однако вырабатываемой реактором энергии или же функции преобразователя частиц наверняка был какой-то секрет, с помощью которого строение удерживалось над землёй. Платформа угромы надвигалась на двух мужчин, а механический свист становился всё ближе и ближе. Яркая вспышка из отверстия рядом с железной дверью в верхней части сооружения ослепила трёх путешественников, а откуда-то из громкоговорителя пророкотал голос. «Чём надо?» Плута-восьмой вытащил из своего мотоцикла микрофон, поднёс его к губам и ответил. «Мы путешественники, и у нас есть раненая. Мы бы хотели, чтобы её осмотрел врач. Пропустите нас!» Воцарилась тишина. Прожектор продолжил освещать две фигуры... и наверняка они сейчас находились под прицелом хорошо замаскированного оружия. Спустя какое-то время ответ всё же последовал. «Нет, мы не можем вас пропустить! Нам новые люди не нужны! Население города и так уже на 30% больше положенного! Найдите себе другой город или деревню, ближайший, в 12,5 милях отсюда! Называется Хакико!» «Не узлите меня!» Сжав руль в кулаке, прорычал Плута Восьмой. «Какой к дьяволу может быть разговор о 12,5 милях?» О, гляньте. Девочка, что за моей спиной, получила огромную дозу радиации, и ей сейчас очень-очень очень плохо. Но она не протянет и сотни ярдов. Куда уж там 12 1/2 миль? Ты кто вообще такой? Долбаный аристократ, что ли? Мне совершенно всё равно, что вы скажете. Холодно отозвался голос. Так, распорядил Сэмэр. К тому же, девчонка эта из семьи Найт. Её имя Лори. 2 1/2 месяца назад они уехали из города, и теперь мы не собираемся пускать одного из них обратно. А мне да лампочки. Тут девушка умирает в самом рассвете сил. Во чтоня, у кого детей нет? Голос опять затих, а когда заговорил вновь, он уже принадлежал другому человеку. Мы откроем ворота, сообщил новый собеседник. Так что посторонитесь. Ивзвал новый добавил. Да и парянь, тебя случаем не дизвать. Юноша слых кивнул. А, с этого и надо было начинать. Я тот, кто посылал за тобой. Мэр Мин к меня зовёт. Секундочку, подожди, можешь заходить. Заскрепели механизмы, железная дверь поползла вверх, и уже показались ступеньки трапа. Ди мягко заметил: "Со мной попутчики". "Попутчики?" Голос Мара дрогнул. "А я слышал, что ты один из самых неуловимых и независимых охотников на земле. Когда-то успел охтайти?" "Раньше". "Раньше? Имеешь в виду тех твоих? Вы видите здесь кого-то ещё?" спросил охотник. "Нет, просто «Я сражался вместе с ними плечом к плечу, и это единственная причина, но если у вас нет ко мне никакого дела, я пойду своей дорогой». «Подожди!» Тон Мэра перешёл от сомневающегося к решительному. «Мы не можем себе позволить упустить тебя. Я сделаю для них особое исключение. Поднимайтесь!» Земля затряслась от прикосновения к ней и широкого трапа. Стоило путешественникам вместе с мотоциклом и конём-киборгом ступить на него, как тот снова начал подниматься. Ну и наглость со стороны этих людюшек, и их эскалатора перерастка, проворчал плут восьмой. Как только ступеньки и трапы втянулись обратно в платформу, железная дверь позади них захлопнулась, и двое мужчин оказались в просторном, весьма дурно пахнущем каким-то маслом зале. Кроме них там стояло множество вооружённых совсем ещё молодых парней и седой старик, последний был более внушительного вида, чем окружающие его мужчины. Мэр Минк собственной персоной. Возможно, ему было трудно ходить, потому что в правой руке он держал стальную трость. «Рад, что вы добрались», — сказал он. «Я Минг. Приветствия могут и подождать. Где врач?» Мэр кивнул. Двое мужчин выступили вперёд и отвязали девушку, Лори, от спины байкера. «Мне думается, твоему спутнику сейчас гораздо интереснее было бы от обеда, чем слушать наш разговор», — сказал мэр, делая знак глазами остальным мужчинам. Чёрт, а ведь верно. Вы читаете мои мысли. Ну ладно. Тогда я пойду де. Увидимся. Когда Плут восьмой своей неторопливой походкой удалился вслед за провожатыми в боковую дверь, мор подвёл дик к коридору, ведущему на следующий этаж. Зваванием ветра казалось не будет конца. А леса и горы, весь ландшафт, всё, что проносилось мимо, было пепельно-серова цвета. Город двигался через нетронутую степь, вторую по величине из великих равнин фронтира. Ветер, теребя угольно-чёрный плащ охотника и развивая его длинные темные волосы, превратил проносившийся мимо пейзаж в смазанную акварельную картину. «Как тебе вид?» Мэр Минг провёл рукой, будто обводя ею дальние границы равнины. «Потрясающе, не правда ли?» Сказал он. Наверное, ему не хватило слов для этого молодого человека с интересом всматривающегося в темноту. «Город поддерживает скорость движения в 12 миль в час». «Он может подняться на любую горную гряду или утёс, если его наклон меньше 60 градусов. Правда, это мы можем сделать только если полностью заполним двигатели антигравитационной энергией. Таким образом, мы всегда гарантируем нашим 500 жителям безопасные и комфортные путешествия». «Говорите, комфортные путешествия?» Тихо произнёс Ди, но его слова, по-видимому, не достигли у Шеймара. «Это прекрасно. Пока там, куда вы направляетесь, тоже комфортно и безопасно». «Чего вы хотите от меня?» Волосы охотника подхватило ветер, своем несущийся сквозь тёмное небо. Они стояли на обзорной площадке в самой передней части города. Будем кораблем, эта площадка служила бы ему носом. Выступ на вершине города казался идеальным местом, чтобы прочувствовать на себе ветер, дождь и все прочие аспекты меняющихся сезонов года. «Тебя не волнует, что станет с той девчонкой, Лори?» – спросил мэр, проигнорировав вопрос с Ди. ближе к делу. Хм. Тот, кто от кого может рассечь пополам лазерный луч, кто отверг все человеческие эмоции? Ты именно такое, каким тебя изображают в историях. Меня не волнует, как сильна кровь аристократов твоих венок дампир. Ну ты мог бы вести себя немного человечней. Где развернулся, чтобы уйти?